Глава 9. Детектив Найл снова сидит в своем участке. Кондиционер все так же издает кашляющие звуки, но воздух не охлаждает. Шум дико раздражает детектива, и ему хочется схватить эту чертову штуковину и выбросить в окно. Однако это приведет к тому, что его испытательный срок закончится с печальным результатом. Сержант бьется головой о стену разочарования. Первым делом он хочет повидаться с Томми Ротмаром, Если кто-то причинил вред Аманде Форцини, то лучше всего начать с ее бывшего парня. Однако молодой человек не берет трубку. Последний час Найл ждет, когда его начальник в Сент-Винсенте пришлет по электронной почте ордер на обыск яхты, все еще стоящей на горизонте Британия-Бэй. Пока документ не пришел, он снова просматривает информацию по судну. «Морская греза была построена в Монте-Карло», длиной 60 метров, элит-класса для выхода в океанические воды с огромным топливным баком, что исключает частые подходы к берегу для дозаправки. Ее продали два года назад за 30 миллионов долларов, зарегистрирована на компанию с ограниченной ответственностью под названием «Морская греза», имеющую право вести коммерческую деятельность в Южной Америке, но отсутствующую в интернете. Детектив уже проверил разрешение на скоростные байрайдеры принадлежащий доктору Банбери и бару Бейзила, но катер, что мама Тулин видела в Британии Бэй в то утро, когда пропала Аманда Фортини, вполне мог быть с яхты. Не исключено, что он пришел за ней, и Аманда в настоящий момент на яхте, а он бессилен что-то сделать. Найл поводит плечами, опять глядя на распечатку. Ему нужно опросить экипаж на предмет того, не видел ли кто-нибудь Аманду Фортини в утро ее исчезновения. Сквозь закрытую дверь сержант слышит, как братья Лейтона разражаются хохотом и догадывается, что объект шутки — он сам. Нет смысла сидеть сложа руки и ждать ордера, поэтому Соломон отправляется к единственному на острове священнику. Бамбуковая церковь стоит на равнине в центре Мюстика рядом с аэропортом. Когда она появляется в поле зрения, в Найле поднимается зависть к пастору. Уж больно хорошее у него рабочее место. Здание стоит в тени слоновьего дерева, фотографии которого есть во всех путеводителях. Этому Баобабу должно быть сотни лет. Массивный ствол кренится на одну сторону. У него серая и рыхлая от возраста кора. Длинная ветка склонилась до земли, и создается впечатление, будто слон пьет из бассейна. Найл помнит, как в детстве забирался на это дерево и представлял себя погонщиком, который верхом на слоне едет через джунгли. Все заканчивалось тем, что старый пастор отчитывал его за то, что он в субботу валяет дурака. Церковь представляет собой примитивный навес крыши из бамбуковых шестов, чтобы уберечь паству, если во время службы начнется ливень. Обстановка включает простой стол, служащий алтарем, и 30-40 деревянных скамеек. Найл замечает пастора на опушке рядом с церковью. Тот покрывает лаком одной из лавок. Пастор – Буакье без черного костюма и белого воротничка, на нем шорты и футболка с рисунком в виде разноцветных пятен. Когда детектив подходит к нему, он явно смущается, словно ему неловко, что его застали за неподобающей работой. Найл не очень хорошо его знает, но они примерно одного возраста, и Соломону доводилось слушать несколько его пылких проповедей, когда он был вынужден сопровождать в церковь отца. Рассказывали, что Буакье приехал сюда полгода назад из Лагоса, что епископ возложил на него миссию покинуть Нигерию и отправиться в далекие земли. У священника экспансивная и угодливая манера общения. Кажется, он полон решимости доказать свою полезность. Пастор Буакье идет к нему с протянутой рукой, словно собирается зазывать его в лоно церкви, но с Найлом это безнадежное дело. Пока что детективу удавалось скрывать свою приверженность атеизму, Однако Оси обязательно узнает правду, это лишь вопрос времени. — Рад видеть вас, Соломон. Вы пришли, чтобы помочь мне приукрасить нашу церковь? — Боюсь, не сегодня. Мне нужна ваша помощь, отец. Надеюсь, у вас есть минутка. — Конечно, я в вашем полном распоряжении. Священник ведет его к стоящей в тени лавке. — Я ищу Аманду Фортини. Как я понимаю, она недавно приходила сюда, чтобы поговорить с вами. Пастор быстро кивает. Она заходила несколько раз, хотя она и католичка, а церковь баптистская. Аманда просила духовной поддержке, только я, боюсь, не могу нарушить конфиденциальность. Пожалуйста, говорите открыто, ее друзья очень встревожены. Могу сказать только то, что у нее были трудности. Аманда пропала примерно сорок восемь часов назад, отец, не исключено, что ей угрожает опасность. «Я очень хочу помочь, но она расстроится, когда узнает, что я обсуждаю ее тайны. Священнику неловко». Аманду беспокоили ее отношения с одним мужчиной. Она бросила молодого человека, который был глубоко к ней привязан, потому что ее привлек другой. Она назвала его непредсказуемым, даже опасным, и пыталась найти в себе силы, чтобы перестать видеться с ним. Аманда говорила, как его зовут? «Боюсь, нет». Священник на мгновение прикрывает глаза, Его лицо выражает сожаление. «Наверное, после Лагоса вам тут тесно?» Пастор Буакье улыбается. «Все достойны любви Господа, где бы они ни жили. Давайте вместе помолимся за Аманду, попросим, чтобы она целая и невредимая вернулась домой». Найл на мгновение застывает. «Я не верующий. Я привожу отца на службу, но сам уже давно в церковь не хожу». «Для этого есть какие-то причины?» «Я потерял веру в одно мгновение». «Печально, Соломон. Помните, я всегда здесь, если вам захочется поговорить». Пастор подается вперед. «Я могу попросить Господа о помощи от вашего имени». «Как хотите, отец. Мне пора возвращаться к работе». «Приходите в любое время, если прошлое тяготит вас». Детектив встает, бросает быстрое «спасибо» и уходит. Причина утраты им веры слишком уродлива, чтобы ее объяснять. Проще искать Аманду Фортини чем возвращаться в прошлое.